Глава 17. ИЗУМРУД Рут ожесточенно стучала на машинке, стараясь отогнать назойливые мысли. Как нарочно, работы было мало, а солнце озаряло редакционную комнату яркими бликами, выхватив из пыли старую чернильницу и даже смятым корректурным гранком придав какую-то нарядность. Дерзко по-весеннему чирикали воробьи,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 и насмешливой улыбкой. Как он красив все-таки. Усталое сердце. И как обаятелен, несмотря на резкую повелительную манеру поведения. Конечно, у очаровательной Фрейлин Корнер не было недостатка в поклонниках. Выросшая без матери, умершей, когда Рут была еще ребенком, девушка, находясь под опекой старика-отца, ученого, погруженного в научные занятия, была рано предоставлена сама себе. Она привыкла к самостоятельности и собственной оценке людей. Среди всех, кого Рут знала, комиссар фон Горн явно выделялся незаурядностью, красотой и обаянием. Кроме того, его образ был овеян волнующей романтикой. И Рут тщетно пыталась обмануть саму себя, стараясь заглушить зарождающиеся в ней чувство интереса и симпатии комиссару.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 Но Рут не удалось выполнить свое намерение. Только она сошла с лестницы, как к подъезду редакции подъехал знакомый черный автомобиль. Передняя дверца отворилась, и рука в кожаной перчатке сделала приглашающий жест. А задачная Рут невольно подчинилась приглашению, и только очутившись рядом с высоким шофером, увидела, что они с Горном вдвоем в автомобиле.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 Сегодня такой великолепный день, что грешно сидеть в пыльной конторе. Неужели вы против небольшой прогулки? Нет ведь. Вы так заняты. И именно поэтому, во время Великой войны, когда я был в Швейцарии, Игорн остроумно и увлекательно рассказал ей один эпизод из своей богатой приключениями жизни. Автомобиль, выехав из города, мчался по шоссе в Бейрат.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 оба вели себя как выпущенные на свободу школьники. Только когда тонкие пальцы девушки нечаянно касались сильных, холёных рук Горна, ею овладевало странное смущение. «А мы ждали вас вчера, барышня», — заявил Хирт, арендатор, когда они кончили завтракать и вышли в сад. «Вы хотели приехать сюда?» — быстро спросил Горн и она уловила некоторую озабоченность в его голосе. «Да». Папе понадобились определенные материалы, которые он оставил здесь прошлым летом. Железной дорогой сюда добираться около трех часов, и я думала приехать сюда после обеда и переночевать, а на следующее утро вернуться в Дюссельдорф. «В следующий раз я очень прошу вас, Рут, сообщайте прежде всего мне, если вы захотите уехать куда-нибудь из города»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 Рут собрала последний остаток мужества. «Хорошо. Оставим в покое то, что мы с вами мало знакомы. Но где обещанное сенсационное интервью? И кроме того, неужели вы затеяли всю эту загадочную прогулку только ради того, чтобы говорить мне дерзости? Или позволить вам говорить со мной совершенно недопустимым тоном?» Закончил Горн. «Видите ли, Рут, как вам идет, между прочим, это имя?»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 или какой-нибудь случай, неспосланный небом. «Вы ведь еще не читали писем, господин комиссар?» — упорствовал Рут, стараясь перевести разговор на деловую почву. «Письма? Ах, да!» Горн вынул из кармана несколько конвертов и, разорвав их, пробежал голосами содержание писем. Однако то, с какой готовностью молодой человек переключился с разговора на дело, покоробил Рут и она тотчас же рассердилась на себя за это. Какое ей в сущности дело до да его отношения к ней? «Чье имение здесь рядом с вашим?» — спросил он, отрываясь от писем. «Доктора Миллера». «А у него тоже есть арендаторы?» «Да, я даже знаю одного из них. Некий Шлемон, только сам он не живет здесь, а сдает в аренду кому-то. Старик. Я видел его несколько раз, когда он приезжал прошлым летом. Столяр? Да, кажется. Странный какой-то человек. Какие постройки у него на ферме? Постройки? Удивилась Рот. Жилой дом, конюшня, флигель, птичник, хлеб, амбар. Большое здание молотилки, но она, как правило, закрыта. Почему? Говорят, что он работал на ней всегда сам, с несколькими рабочими. Но у нас ведь теперь повсюду есть электричество. Поэтому неудивительно, что теперь там не работают. Так. Горн, по-видимому, напряженно о чем-то думал. Рут, слегка утомленная прогулкой, переменила позу на более удобную и, полулежа на траве, наблюдала, как в соседней ложбинке мирно грелся на солнышке небольшой уж, блаженно подтягиваясь и подставляя теплым лучам солнца новую кожу. В Индии есть некоторые змеи, Которые по преданию приносят счастливый змеиный камень, сказал Горн, проследовав за направлением ее взгляда. Они носят его на голове под кожей. Этот камень обладает чудодейственными свойствами и в первую очередь служит противоядием от укуса любой змеи. Обладатели такого камня змеи не трогают. Кроме того, он может исцелять других. Я лично не смог его заполучить. «Англичане считают это басней, но я видел собственными глазами». Девушка, зная, что последует интересный рассказ, повернулась к нему и попросила. «Расскажите, Горн. Меня зовут Олов. Лукавая улыбка озарила его лицо, а глаза с нескрываемым восхищением остановились на прозовевшем личике девушки. «Я не привыкла». Начала было Рут но, заметив укоризненное выражение его лица, окончила фразу совсем не так, как собиралась. «Расскажите, Олаф, какое у него красивое имя! Так звали викингов и рыцарей. Но он не рыцарь. Однако какое влияние имеет на нее этот удивительный человек с лицом викинга, громкой дворянской фамилией, с криминальной профессией и, как говорят, усталым сердцем?» Мне удалось встретиться с одним раджей, я оказал ему небольшую слугу, и он в награду объяснил и показал мне многое. В тюрбане у него был странный аграф с единственным зеленовато-золотистым камнем. Днем он даже не был особенно красивым, но ночью светился, как настоящий змеиный глаз. При мне он исцелил одного укушенного кобра-индуса, приложив на несколько минут к ране этот камень. Опухоль моментально спала, и бедняга был через несколько часов совершенно здоров. «Надо пойти поискать змеиную кожу!» — воскликнула, смеясь, девушка. «Может быть, и мне удастся найти камень. Для этого не надо далеко ходить!» — возразил Горн, зоркие глаза которого давно заметили старую кожу ужа, валявшуюся между камней, где он сбросил ее, по-видимому, совсем недавно. Он сделал движение, собираясь встать. Но Рут опередил его. «Нет-нет, я должна посмотреть сама!» И быстро вскочив, побежала к камню. Действительно, там лежала кожа ужа. Рут, не боявшийся змей, протянула руку и подняла кожу. Но в это время заметила блестящий предмет, лежавший на песке. Она подняла его и воскликнула. Горн в одно мгновение очутился на ногах и, подбежав, подержал за плечи пошатнувшуюся девушку. Смертельно бледная Рут невольно прижалась к нему, как бы ища защиты. На ее ладони блестело массивное золотое кольцо с большим изумрудом. Горн усадил девушку на прежнее место, обнял одной рукой ее талию, а другой взял кольцо и внимательно стал рассматривать его. «Могу вас уверить, что это не змеиный камень», — холодно произнес он, отдавая кольцо дрожащей с головы до ног девушке.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 Мы встречались в лесу. И он просил никому не говорить об этом. Да. Я пыталась его тогда расспрашивать, особенно потом, когда... Когда он сказал, что любит меня и... Но он улыбался только в ответ, и мне становилось так жутко, что я не пыталась больше расспрашивать. Выше среднего роста, худой, резкое лицо, зеленые глаза, рыжий. Задумчиво произнес горн,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 Это было выше моих сил. Что-то мешало мне говорить об этом. Я даже не могу толком объяснить, что со мной происходило». И рут невольно содрогнулась, вспомнив об ужасных муках, которые она испытывала. Но теперь ей почему-то стало удивительно спокойно, и она готова была смеяться над своими прежними страхами. Или это присутствие усталого сердца наполняло ее таким спокойствием.